Он собирал копилки с приводящим в действие различные фигурки механическим заводом, благодаря которому каждая брошенная монета делала вас свидетелем маленького приключения. По меньшей мере штук 20 подобных копилок было выставлено на обозрение в разных уголках офиса. Данный экземпляр представлял собой замысловатую штуковину, на крышке стояли и раскрашенной в ручной фигурке двух бородатых золотодобытчиков, и такое же до смешного детализированное скульптурное изображение осла. Бу вложил 25 пенсовик в руку одного старателя и нажал кнопочку. Рука с монеткой поднялась, протягивая ее второму персонажу. Но тут осел опустил прикрепленную на шарнирах подвижную голову, И вцепился зубами в монету, которую старатель тотчас выпустил из рук. А осел задрал морду, и монета провалилась в его внутренности и дальше в копилку. А два старателя в досаде лишь покачивали головами. На сидельной сумке у осла значилось его прозвище «Дядюшка Сэм». «Эта штучка...» Сделана в 1903 году. В мире известно всего восемь действующих моделей, с гордостью сообщил Бу. Называется она «Сборщик податей». Но я ее окрестил в мире, а слов нет справедливости. Чарли рассмеялся, а Генри, казалось, была задачей. Они прошли к большим удобным к р е с л о м стоявшим в угу, л вокруг стеклянного кофейного столика. Под тяжестью бу кресло издало слабый стон. Офис занимал угловое помещение, поэтому имел две наружные стены, почти целиком стеклянные. Здание стояло в стороне от других высотных построек в Коста-Меза, и окна выходили на один из немногих сохранившихся в этой части округа участков сельскохозяйственных угодий. Поэтому создавалось впечатление, что за окном нет ничего, кроме серой пустоты с рваными клочьями облаков, тонкой пелены тумана и дождя, сплошным потоком стекающего по стеклам. Это сбивало с толку, как будто офис Бута существовал помимо этого мира в альтернативной реальности в другом измерении. «Так ты говоришь, это касается Грейс Спиви?» с про Сибут. У него был профессиональный интерес к психозам на религиозной почве. Он даже выпустил книгу, посвященную психологию вождей религиозных сект. Его занимала личность Грейс Спиви, и он рассчитывал посвятить ей главу в своей следующей книге. Чарли рассказал Бу о Кристине и д ж о и об их встрече с Грейс в Саут-Коста-Плаза, и о попытках их убийства. Врач, который, имея дело с больными, никогда не напускал на себе важный вид, больше полагаясь на уговоры и добродушный юмор, врач, которого невозможно было представить озабоченно на хмурившем брови, этот врач вдруг помрачнел. Худо дело, очень худо. Я всегда знал, что Грейс глубоко верующий человек, а не обычный шарлатан, разрабатывающий религиозную жилу с целью подзаработать. Она всегда была убежденной сторонницей теории близкого конца света. Но я и предположить не мог, что она настолько глубоко погрузилась в психопатические фантазии, сказал Бут. Тяжело вздохнул и посмотрел на дождь за окном с высоты двенадцатого этажа. Понимаете, она много говорит о своих видениях, используя их, чтобы привести свою паству в соответствие религиозной экзальтации. Я привык считать, что на самом деле никаких видений у нее не бывает. Она элементарно притворяется, понимая, что это эффективный инструмент для обращения в свою веру и для того, чтобы держать паству в руках. С помощью в е д е н и й она может представить дело таким образом, что это Господь повелевает совершать то, что на самом деле угодно ей, к чему можно бы и не подчиниться, усомнись ч т о н и б у д ь в божественном происхождении этих приказов. «Но если допустить, что она истинно верующий человек, — сказал Генри, — как же она оправдывает для себя такое надувательство? О, это очень просто». сказал психотерапевт, отвлекаясь от картины дождливого февральского утра. В собственных глазах она может оправдаться, уговаривая себя, что говорит людям то, что Бог непременно передал бы ей, если бы и вправду являлся ей в в и д е н и я х И второе возможное объяснение. Она действительно видит Бога и внимает Ему. И это куда более серьезно. Ты хочешь сказать, она видит его в буквальном смысле, недоумевая, спросил Чарли? Ни в коем случае. Бу махнул пухлой рукой. Он был агностик и не чужд атеизма. Он не раз говорил Чарли, что, судя по тому, в каком жалком состоянии пребывает мир, у Бога должно быть продолжительные вакции где-нибудь в Албании, на Таити или в другом. удаленном уголке Вселенной, куда последние новости не доходят. Я действительно имею в виду, что она видит и слышит Бога. Но, разумеется, все это лишь плод ее больного воображения. У больных психозом, особенно в запущенной форме, нередкие галлюцинации, которые могут быть и религиозной п р и р о д ы Но я не мог и предположить, что Грейс зашла так далеко, и окончательно свихнулась. — Она зашла так далеко, что туда даже рельсы не проложены, — сказал Чарли. Буза смеялся, хотя и не так непринужденно, как хотелось бы Чарли. Но все же это было лучше той мрачной задумчивости, от которой Чарли было не по себе. Что касалось работы, б у д т о была несвойственна какая-либо претенциозность. и он не изображал из себя святошу. Слово о ч о к н у т о й звучало в его устах так же п р и в ы ч н о как психическое расстройство. Но если у Грейс совершенно отказали тормоза, значит, есть что-то, что не поддается объяснению, — сказал Бут. Чарли обратился к Генри. Он обожает все объяснять. Прирожденный педант. Он объяснит тебе все про пиво, пока ты будешь допивать свою кружку. Только не проси его объяснить, в чем смысл жизни, иначе нам не выйти отсюда до самой пенсии. Бу сохранял необычайную серьезность. Сейчас меня занимает отнюдь не смысл жизни, — сказал он. Допустим, что Грейс действительно свихнулась. Это похоже на правду. Но если она в самом деле верит в этот бред насчет Антихриста и не остановится перед убийством невинного ребенка, значит у нее все признаки параноидальной шизофрении на фоне апокалиптических галлюцинаций и мании величия. Однако трудно вообразить, чтобы кто-то, находясь в таком состоянии, мог оставаться служителем культа и руководить деятельностью секты. «Может быть, сектой заправляет кто-то другой?» — предположил Генри. «А она лишь своеобразный символ, который кто-то ловко использует». Бут скептически покачал головой. «Параноидального шизофреника чертовски сложно использовать таким образом. Эти люди слишком непредсказуемы. Но если она обратилась к насилию и начала действовать, исходя из своих... с в е т о п р е с т а в л е н ч е с к и х пророчеств, ей совсем не обязательно быть сумасшедшей. Тому может быть другое объяснение. Например, спросил Чарли. Например, возможно, ее последователи разочаровались в ней или в секте возникли центробежные тенденции, и она решила прибегнуть к решительным мерам, чтобы дать пастве новый заряд энтузиазма и веры. — Нет, — сказал Чарли, — у нее определенно не все дома. И он рассказал Буту о неприятном визите Грейс. Для б у т а это прозвучало как гром среди ясного неба. Неужели она действительно вгоняла гвозди в ладони? — Ну, при этом о н е присутствовали, — признал Чарли. — Может, ей помогал кто-то из соратников, который держал молоток, но наверняка не без ее ведома.